Глава тридцать восьмая. Цветочек. Энджи. «А вот и мой цветочек!» Раздался за моей спиной раскатистый мужской бас. Я же вздрогнула от неожиданности. Няшик зашипел в моих руках, выгнув спинку, и перед моими очами предстал зеленый громила в военной униформе. С безумным взглядом, немного косящих глаз, он пугал меня до дружи в коленях. Бугрившиеся мышцы перекатывались под его черным одеянием, грозясь его порвать, а на макушке клочками торчали редкие волосы. Этот тип был на три головы выше меня, и рядом с ним я ощущала себя испуганным микробом. Тиран уверенно приобнял меня за талию, даря чувство защищенности. «Позволь представиться. Я твой будущий муж Грон-де-Норт», — игнорируя войсы, Гигант расплылся в жутковатой улыбке, обнажив ряд кривых желтых зубов. «Сейчас подошла моя очередь на брачные узы, и то, что тебя отдали Анмару в обход меня, я намерен обжаловать в высшем суде. Мы обязательно будем вместе, цветочек. Не волнуйся. Смотри, какая из нас получится хорошая пара». Он кнул в браслет и над его рукой возникло голографическое изображение этого Шрека, на коленях которого сидела голая копия меня. Только у куклы грудь была побольше, причем правая была деформирована, со следами вмятин от пальцев. «Убрался отсюда живо!» – грозно осадил его войс. «А ну-ка отошел от нашей сестренки Зеленюшастая! раздался громкий голос Берка, и я выдохнула с облегчением. «Парни здесь, значит, теперь я в безопасности. Все будет хорошо». Бен, Райли и Берг быстро оттеснили зеленого громилу в сторону, а Зак, Доранс и другие бойцы Альфы обступили меня с войсом плотным кольцом, скрывая от посторонних глаз. Непривычно было видеть этих мужчин в элегантных костюмах. «Да как вы смеете? Она моя жена, ясно? Будущая! взревел орк бешеной зеленой пчелой прорываясь к своему цветочку. Кругом все притихли в ожидании живописной потасовки. Даже музыка смолкла. Но поднял руку, щелкнул пальцами, и уже через секунду в шею Гронда откуда-то сзади прилетел дротик с транквилизатором. Орк моментально рухнул на пол обмякшим кулем. Из-за плотной стены моих защитников мне было плохо видно, что происходило дальше. И я лишь урывками наблюдала, как к корку подскочили несколько человек в невзрачной серой униформе, подхватили зеленую тушу и утащили, как дружные муравьи, тяжелую ношу. Снова заиграла негромкая мелодичная музыка, и бальный зал наполнился возбужденным гудением. Каждому приспичило обсудить увиденное, и особенно мою персону. К счастью, благодаря парням я уже была скрыта от любопытных взглядов. «Хорошего дня, лорд войс!» Зак поприветствовал моего спутника от лица всей команды. «Взаимно!» – отозвался высший лорд. «Привет, сестренка!» – подмигнул мне Райли, а остальные мужчины мило улыбнулись, окидывая меня восхищёнными взглядами. «Какая ты красотка!» – мечтательно вздохнул Бен. «Спасибо!» – смутилась я, чувствуя предательский румянец на щеках. «Что так долго, бойцы?» – войс приподнял бровь. «Мы приехали самыми первыми, но нас полным составом вызвали в белый кабинет. Императорский секретарь долго распинался, благодарил за подвиги во имя Илтанской империи, а потом торжественно вручил каждому похвальный лист, медаль за отвагу и денежное вознаграждение. Все это растянулось на два часа. Теслер с женой все еще там отстреливаются, то есть выслушивают дифирамбы. А мы вырвались при первой возможности», – пояснил Доран. «А с какой это стати ты нашу девочку за бочок лапаешь?» С подозрительностью покосился на Тирана Берг. И тот неохотно, но все же убрал руку с моей талии. «Защищаю!» хрипловато ответил Войс. «Что тут случилось?» К нам вернулся запыхавшийся Рей. Он быстро встал рядом со мной, крепко приобняв. «Привет, парни!» Кивнул он друзьям. «Да просто один зеленый шмель не на тот цветочек позарился!» Иронично отметил Войс. Посидит в карцере пару суток или больше. Я еще не решил. К вам подходил Гронд. Что он сказал? Он обидел тебя? Стрепинул сорей пристально, вглядываясь в мое лицо. Заявил, что сейчас подошла его очередь на брачные узы и он намерен обжаловать в Высшем суде то, что меня сделали твоей женой в обход его кандидатуры. Пояснила я и фотографию показал, где он держит на коленях голую куклу с моей внешностью. Поморщилась я от омерзения. «Я убью этого гада!» Рыв в ярости сжал кулаки. «Не стоит!» покачал головой Войс. «В суде он ничего не добьется, так что беспокоиться вам не о чем. Меня в этой ситуации больше всего заинтересовало, откуда он узнал про леди Энжи. Кто-то предоставил ему эту информацию, и я обязательно выясню, кто именно. А пока прошу пояснить, лорд Анмар, для чего вас вызвал к себе министр обороны?» Признаться, этот момент меня тоже интригует. Сначала он для вида поспрашивал меня о деталях последней боевой операции. Уровень сложности, потери с двух сторон, длительность, степень сопротивления, вооружение противника и тому подобное, по мелочи. Я был удивлен, ведь все эти моменты отражены в рапортах, но все же ответил. Отозвался Рей. «Почему вы решили, что для вида?» – уточнил Тиран. «Потому что все это время стоявшая рядом с ним жена нетерпеливо дергала его за рукав». И он, наконец-то, задал свой главный вопрос. Когда и как высший лорд Войс женился на землянке и решил стать вторым супругом в моей семье? Никогда не видела главу отдела имперской безопасности таким ошарашенным. Парней тоже. «Мы что-то пропустили?» Ошалело поинтересовался Берг, переводя потрясенный взгляд с меня на Войса. Он даже посмотрел на мою талию, на то место, где еще недавно была ладонь Тирана. «Не говори ерунды, медведь. Место второго супруга моей жены уже занято Телем. Это лишь вопрос времени», – отрезал Рей. «И что вы им ответили?» – поинтересовался Войс, избегая смотреть на меня. «Что это слишком личная информация?» – усмехнулся Рей. «И правильно», – задумчиво одобрил Тиран. Внезапно грянувшая музыка заставила меня вздрогнуть. Все тут же расступились, образуя широкий коридор для прохода от лестницы к трону и я увидела, как по нему твердо и уверенно вышагивает император. Вся его одежда, облегающие брюки, защитные накладки на голени и руках, металлические пластины-доспехи на груди и плечах сверкало золотом. За спиной развевалось сияющее золотистое полотнище королевской накидки из очень плотной ткани. Голову украшала массивная корона. Величественная поступь внушала трепет, а внимательный цепкий взгляд голубых глаз сканировал взглядом толпу придворных и гостей. «Леди Анмар, прошу вас!» Приблизившись, Элмер протянул ко мне руку.